Глава семнадцатая Ладно, еще не боевые потери, это мы закладывали в расчеты. Три человека выбыли из строя по этим причинам. Но вот две засады на главной дороге и несколько стычек егерей с теократами в лесу отняли у нас еще полтора десятка человек. Только сейчас я в полной мере оценил ценность сотни егерей, которых дал папа Пьен. Но с основной задачей передний дозор справился, и на расстоянии половины пути от берега до запирающего дорогу замка Расположилась наша временная база. Завтра с утра наметили общий выезд в ее сторону. В городишке останутся наемные воины с искателей. Наученный горьким опытом прошлой ночи, на этот раз я расположился на втором этаже. Заснуть не успел. Часовой доложил, что ко мне просится Келлидана. «Что ж, самое время сбросить стресс с покладистой и красивой женщиной», решил про себя я и не угадал. «Граф, надо до конца обследовать пещеру». «Мокриться — это довольно ценная вещь, плюс незнакомые кости. Оставь старшего от себя, и пусть десантные сотни сыскателей прошерстят все ходы в подземелье. Солдат у тебя много, да и не жалко их», — деловито предлагает Келлидана. «Резонно. Кого только из своих оставить», — размышляю я вслух. «Грей, Хесан, Регард тебе самому пригодятся. Остальные — обычные гвардейцы», — поделилась мысль у тетка. «На свое походное ложе я ее все-таки завалил» чего бы и нет. Утром оставляю за старшего в лагере Джуна, тот, конечно, разочарован, он, как и все мои гвардейцы, рассчитывает на добычу, но не спорит, знает, что я этого не люблю. Движемся по вполне хорошему широкому тракту, по которому можно ехать в три повозки в ряд. Да, повозок у нас с собой много, вся моя огромная армия потребляет от души. Разглядываю диковинные деревья, совершенно иная флора тут. Вот, например, длинные и тонкие, как стрелы стволы, а на верхушке в виде букета растут цветы и плоды такой яркой окраски, что глаз режет. Война войной, а обед по расписанию. Тем более мы достигли реки, мост через которую уже починили, вернее, проложили заново. Основная армия обедает, не пересекая водную преграду. Тут луга обширные, деревьев нет, и места хватит даже трем тысячам человек, а это немало. Но я решаю дать отдых нам, ну и коням своих спутников, и ничуть не уставшему донту на том берегу. Он более покатый, и к реке ближе можно расположиться. Пообедав, я меланхолично смотрю на течение небольшой реки, подмечая активность водного мира. Тут и рыбы, и различные насекомые, и птицы, охотящиеся на тех и других. Полуденное солнце жарит, но брони мы не снимаем. Хоть у нас и многочисленная армия, да и кругом пусто, и засаду сделать негде, но сторожимся» вечером отдохнем мало ли вдруг из реки например боевой плавец выскочит да дометнет копье в несчастного графа а там ведь что то есть в реке вода чистая и прозрачная а за корягая на дне реки я вижу блестит не иначе металл хисан смотри в реке что указываю пальцем на подводную находку шлем возможно золотой встрепенулся приглядевшись мой диверсант достать ну а ты как думаешь ригард кант подстрахуйте — даю команду я. Хисан быстро сбросил броню, оставшись в кожаном поддоспешнике, разулся и нырнул в реку. Благо, здесь не глубоко, метр три всего в нужном месте. — Что-то тут не так, — вслух засомневался я. — Почему раньше никто не нашел этот шлем? Тут ведь мост стоял. Резкий рывок под водой Хисана дал мне ответ. Это был не шлем, а голова зарывшегося в выл водяного монстра. Взметнулся хвост твари, которого до этого не было видно, — и вода окрасилась кровью, а Хисан сотворил защитную сферу, пытаясь всплыть наверх. Огромная рыба, похожая на угря, атаковала под водой моего наемника, и лишь слаженный бросок копии Канта и Регарда убил эту чуду-юду, прекратив страдания Хисана. Достаем пораненного пловца из реки и лечим специальными артефактами для остановки кровотечения. Да, придется Хисану дальше следовать на повозке. Денек-другой отлежаться ему бы. Еще и крови много потерял. Рыбу эту вытаскиваем на берег. Метра четыре в длину, метр в диаметре. Голова блестит золотом. Можно ее употреблять в пищу или нет, не знаю. На всякий случай спросил у Келлиданы, но та, увы, тоже не в курсе. Я пожалел уже сто раз, что не взял с собой Болика, своего рабосадовника. Толку в войне от того никакого. Зато мог бы прояснить, что имеет ценность, а что нет. Он же уроженец как раз теократии. И пьен этот момент прошляпила. «Дальше едем спокойно, но я размышляю, что такой необычный цвет головы рыбины свидетельствует о том, что она охотится именно на жадных людей. эволюция однако». Лагерь для ночлега армии был обустроен в долине между холмов, где уже стояли наши посты для контроля обстановки. Пару раз встречали дозоры неприятеля, один раз даже потрепали их. Жаль, пленного не смогли взять» рассказывает командир одной из пехотных тысяч полка Одрила. Армия растянулась, и с утра двинется в путь только передний дозор. Я лично со своей охраной стартую ближе обеда, когда разведают место для второй ночевки. Вплотную к самому замку нет смысла всю армию вести. Не будет там для нее места, уже горы начинаются. Так что в километрах в трех от объекта штурма устроим основной лагерь. Ночью спал спокойно, без Келедана, конечно, а на дальних постах моей армии пришлось повоевать. Но это и понятно. Никак не скрыть передвижение такой массы народа. Граф удалось взять пленных. Радует меня Баркли уже по пути к осадному лагерю. — Ну и? — неспешно поворачиваю голову я. — Плевать, что они скажут и сделают. Я все равно не отступлюсь от грабежа. В замке сотня человек всего. В городе пока не знают о нашем приближении, но сегодня им сообщат, и, как сказал захваченный десятник, В трех-четырех днях пути отсюда стоит армия кормчего провинции Те вполне могут выделить полк другой на защиту города. Ну и совет города наверняка соберет ополчение. Но это мусор, а не воины. Решительность и натиск, навроучительно говорю я. Что? Не понял Баркли. Быстро захватить замок, пограбить город и назад удрать, поясняю я. Быстро город не ограбить. Туда с побережья переехали люди. Там сейчас тысяч сорок живет. «И деваться им особо некуда. Горные перевалы большое количество беженцев не пропустят. Вот мы и карту захватили», — хвастает мой главнокомандующий. «Может, зря я на него гнал? Ничего, он не трусливый, выглядит бодро». Командует сделать небольшой привал, чтобы изучить карту. Мимо нас проходят сотни воинов, тащатся повозки, а мы на полянке сидим и прикидываем. Судя по карте, которая более подробная, чем та, что нарисовала нам Хеледана, место перед замком — Это развилка четырех дорог. Сам замок запирает путь в город, который расположен в плодородной, по словам пленных, долине. Слева нам необходимо ставить заслон. Оттуда придет подкрепление. Я почему-то уверен, что Кормчий отправит на защиту города отряд. Справа дорога в соседнюю провинцию. Там будет стоять дозор. И оттуда, как сказали пленные, подмоги можно не ждать. План прежний. Взламываем защиту замка с помощью диверсии, захватываем мост через реку, И идем к городу бить ополчение. Да, часть богачей убежит по горным перевалам вглубь материка, но небольшая часть. Ополчение в сорокатысячном городе вполне может быть больше по численности, чем наша армия. Еще мы и заслоны везде оставляем. Но Баркли уверен, что его элитные солдаты справятся. В первую очередь брать надо рабов, коней, стада овец и прочего. дней за пять перегоним всех на побережье под защиту искателей, ну и магии говорит Хеймдаль. Никто не спорит. Хороший раб или рабыня может и 10 золотых стоить, и 100. Если захватить хотя бы 10 тысяч, это сколько будет, кровожадно прикидываю я. К вечеру достигаем базового лагеря на развилке из четырех дорог. А тут тесновато, но ничего, сейчас часть людей уйдет под сам замок, другая часть разместится слева и справа от него. А пока глянул на предмет штурма. Я в сопровождении двух десятков бойцов из церемониальной роты принцев Давы и Флетчера, ну и самого их командира Гато, рыжего до да неприличия паренька. Черная громада замка выросла внезапно, вроде только поднялись на небольшую горку, и вот он. Две башни возвышаются над окрестностями, и мы перед ними как на ладони. Отличная дорога идет в сторону широких ворот замка. Сам замок, как и обещали, прилеплен к горам, не таким уж и высоким, как я думал изначально». Фактически, ущелье между скалами метров 200 высотой перегорожено этим мощным строением. Внизу перед замком уже расположились кочевники нориля Все пешие, с собой, конечно, есть у них обоз но он еще плетется сзади. Высокие стены, основательные ворота. Такие не выбить сразу, задумчиво говорит подошедший к нам Нариль. Тут он ошибается. У меня есть разовый артефакт «Удар земли». Не сильно дорогой, порядка тысячи золотых, Но ворота может и повредить, правда, потом его только выкидывать. Но, как знал, с собой его захватил. Да и на скалы надо бы отправить людей. У Титаха есть два десятка скалолазов в команде. Долго ждать нет смысла, ночью и атакуем. Если что, мы с Грей свои резервуары-маны разрядим в атаке, но ворота можно выбить. Стены, как мне кажется, не разрушить. Такой камень долбать пару дней придется. Забраться на них и думать нечего». Стрелометы на обеих башнях стоят, хотя если выбить их магией, все равно штурмовать двадцатиметровые стены — та еще забава. Граф, хотела вам дать совет, нас нагоняет Килидана».